Глава 12. 13 июня 2014. Нью-Йорк. Парень и девушка идут держась за руки. Они направляются в трикотажную фабрику, и, как большинство мест в Уильямсбурге, она совсем не то, чем кажется. Не магазин народных ремесел и не ткацкая фабрика, а концертная площадка на северной окраине Бруклина. Сегодня день рождения Генри. Он спросил, когда родилась Ади, и, выяснив, что день рождения был в марте, огорчился. «Жаль, что я все пропустил. Самое лучшее в днях рождениях — то, что они случаются каждый год», — утешила Ади, прижимаясь к нему. Она тогда немного посмеялась, а, глядя на нее и он тоже. Но в голосе Генри осталась какая-то грусть, и Ади решила, что это просто от рассеянности». Друзья Генри заняли столику сцены и его друзили на него небольшие подарочные коробки. «Генри!» — кричит Робби. Пару бутылок он уже опустошил. «Наше сладкое летнее дитя!» «Буквально!» — Смеется Беа, Ероша Генри, волосы. Затем они переводят взгляд на Ади. «Всем привет!» — улыбается Генри. «Это Ади!» «Ну, наконец-то!» Восклицает Биа, ужасно хотелось с тобой познакомиться. Разумеется, они уже знакомы. Друзья постоянно просят Генри познакомить их с его новой девушкой. Всё время упрекают, что он её прячет. Ади пила с ними пиво в негоцианте, приходила в гости к Биа на ночь фильмов, встречалась в галереях и парках. Биа каждый раз говорит о дежавю, потом о художественных направлениях, а Робби дуется, несмотря на попытки Ади его задобрить. Кажется, Генри это беспокоит больше нее. Наверное, он думает, что Аде все равно, но правда в том, что у нее нет сил возмущаться. Бесконечный цикл Привет, кто это приятно познакомиться, привет! Действует на нее как речная вода на камень. Медленно, но неизбежно подтачивает. Ади просто научилась с этим жить. Слушай, говорит Биа, внимательно ее разглядывая. Ты мне кого-то напоминаешь? Робби поднимается, чтобы принести еще выпивку. При мысли, что придется начать все заново, у Ади замирает сердце, но Генри встает и перехватывает руку друга. Я сам схожу. Именинник не платит, протестует Биа, но Генри только отмахивается и начинает пробираться сквозь толпу. Ади остается наедине с его друзьями. Я так рада, что познакомилась с вами обоими, говорит она. Генри то и дело о вас рассказывает. Робби с подозрением прищуривается. Ади чувствует, как между ними снова вырастает стена. Но она уже имеет представление о характере Роби, поэтому продолжает. «Ты же актер? Я бы с удовольствием сходила на твое шоу. Генри говорит, ты потрясающий». Но тут вмешивается Беа. Генри выглядит счастливым. По-настоящему счастливым. «Так и есть», — подтверждает Генри, ставя пиво на стол. «За двадцать девять!» — провозглашает Беа, поднимая бокал. Они принимаются спорить о достоинствах возраста и приходят к общему мнению, что двадцать девять — довольно бессмысленная годовщина, чуть меньше весьма значительных тридцати. Беа обнимает Генри за шею. «Но в следующем году ты официально станешь взрослым». А я-то думал, это происходит в 18, смеется он. Да не смеши меня. В 18 разрешено голосовать, в 21 пить, а в тридцать ты уже можешь принимать решение. Теперь-то ты куда ближе к кризису среднего возраста, чем в 25? дразнит его Робби. Включается чуть попискивая микрофон. Ведущий объявляет о начале разогрева. Итак, на сцене восходящая звезда! «Уверен, вы слышали это имя? А если нет, вскоре услышите! Встречайте Тоби Марша!» У Ади замирает сердце. Толпа кричит, приветствуя певца, Робби свистит, и на сцене появляется Тоби. Все тот же красивый, застенчивый юноша. Но он поднимает повыше подбородок и с гордой улыбкой машет публике, Словно из пробного наброска стал законченной работой. Тоби садится за фортепиано и начинает играть. С первых же нот Ади окутывает тоска, а затем он принимается петь. «Каждую ночь ты приходишь ко мне». Время ускользает, и Ади снова сидит на банкетке в его гостиной, на подоконнике исходит паром чай, а ее пальцы рассеянно перебирают ноты. «Это так просто — тебя любить». Она в его постели, а сильные руки Тоби играют мелодию на ее коже. Вспомнив об этом, Ади краснеет, а Тоби поет дальше. «Пусть мы встречаемся только во сне. Слишком боюсь я тебя забыть». Слов она ему не подсказывала, он сам их подобрал. Голос Тоби звучит чище, сильнее, более уверенно. Нужно было просто найти ту самую песню. Что-то заставляет толпу податься вперед и вслушаться. Адина крепко зажмуривается. В ее голове тесно переплелись прошлое и будущее. Все те вечера в Эллоуэй, когда она наблюдала за его игрой, когда он подходил к ней в баре и улыбался, все их первые разы, которые для нее были вовсе не первыми. Полимпсес, что просачивается на поверхность. Тоби поднимает взгляд от инструмента. Разумеется, в таком огромном зале он никак не может ее увидеть. Но Ади уверена, что он смотрит на нее. Помещение вдруг словно плывет, и она не знает, в чем дело. В слишком быстро выпитом пиве или головокружение от воспоминаний. Но когда песня заканчивается и публика награждает Тоби теплыми аплодисментами, Ади вскакивает и мчится к двери. «Ади, стой!» — окликает ее Генри, но она не может ждать, хотя знает, что последует за ее уходом. Робби и Биа опять все забудут, и им с Генри придется начинать заново. Однако в эту секунду ей наплевать. Она не в силах сделать и вдоха. Двери распахиваются в ночь, Ади хватает ртом воздух, нагнетая кислород в легкие. Казалось, песня должна была ей понравиться. В конце концов, Ади любит навещать свои произведения искусства. Однако это были лишь обрывки, вырванные из контекста. Статуэтки птиц на мраморном постаменте, картины за ограждением в музеях, экспонаты в стеклянных коробках под стеклом, оберегающим настоящее от прошлого. Но все меняется, когда стекло разбивается. Это ее мать в проеме двери, Высохшая до костей. Реми в парижском салоне. Сэм, каждый раз предлагающий остаться. Тоби Марш, исполняющий свою песню. Для Ади единственный способ продолжать жить — это двигаться дальше. Они Орфеи, а она Эвридика. И всякий раз, как они возвращаются, она погибает. «Ади?» Прямо позади нее стоит Генри. «Что случилось?» «Прости», — бормочет она, вытирая слезы. «История эта слишком длинная и одновременно слишком короткая. И я не могу вернуться. Просто не могу». Генри бросает взгляд через плечо. Должно быть, он заметил, как во время концерта с ее лица сбежали все краски. «Ты его знаешь? Этого Тоби Марша?» Ади еще не рассказывала о нем, Генри. Так далеко они пока не добрались, знаю, говорит она, что не совсем правда, поскольку подразумевает нечто, принадлежащее прошлому. Но как раз прошлое Ади недоступно. Генри хмурится наверное, подозревает подвох. Он закидывает руки за голову. У тебя остались к нему чувства? Ади хочет сказать правду. Конечно, остались. Она никогда ни с кем не расставалась и не прощалась. Ни точек, ни восклицаний, лишь целая жизнь многоточий. Когда другие пытаются начать сначала, они пробуют с чистого листа. Страницы Ади исписаны вдоль и поперёк. Есть поговорка «разжечь старое пламя». Но в случае Ади это не пламя. У нее полным-полно свечей. «Как их погасить?» У Ади уже давно кончился воздух. «Но это не любовь. Это не любовь. А именно она так волнует Генри». «Нет», — говорит Ади. «Просто он застал меня врасплох. Извини». Генри взволнованно спрашивает, не вернуться ли ей домой. Но Ади не знает, что он имеет в виду. Ее одну... или с ним вместе, и не слишком хочет выяснять, поэтому качает головой, и они снова идут в зал. Внутри уже другое освещение, сцена пуста, в воздухе грохочет хаос, разогрев перед основным шоу. Робби и Беа болтают, тесно склонившись друг к другу, в точности так же, как они сидели, когда Ади вошла в первый раз. Подходя к столику, она улыбается изо всех сил. «А вот и ты!» — восклицает Робби. «Куда ты сбежал?» — спрашивает Беа и переводит взгляд на Ади. «Кто это с тобой?» Генри обнимает ее за талию. «Ребята, это Ади». Робби внимательно осматривает ее с головы до пят, но Беа лишь сияет улыбкой. «Ну, наконец-то!» — радуется она. «Мы давно мечтали с тобой познакомиться».